Глава 12. Движущие силы достижения цели. Удовлетворить в той или иной степени свои потребности, достичь в той или иной мере своих целей, значит остаться более или менее довольным жизнью. Понятно, что степень второго зависит от степени первого. А от чего зависит она? Во-первых, важно, способен ли человек понять, чего хочет, и поставить цель. Это не так просто, как кажется. Все дело в природном любопытстве людей и их тяге к чему-то привлекательному для них, этих мощнейших внутренних силах. Из-за них всегда что-нибудь требуется. Человек будет с жизнью не в ладу, пока не получит желаемого. Когда одолевает страсть какому-то делу, человеку или предмету, то зачастую бывает трудно прикинуть возможный расклад или наметить планы. Мешают прочие внутренние силы, понятия, ассоциативные связи, воспоминания. Поэтому сначала нужно разобраться, ладят ли наши потребности и страсти с прочими внутренними силами. Ведь те в некотором смысле говорят «нельзя». Не грозит ли нам раздор? Но вернемся к вопросу о том, от чего зависит степень удовлетворения. Во-вторых, она зависит от того, насколько человек – Понимает характер внешних сил, с которыми предстоит взаимодействовать, чтобы удовлетворить свои потребности и достичь целей. Глубина проницательности напрямую связана с тем, как человек проявляет себя в жизни, чтобы добиться желаемого. В-третьих, степень удовлетворения зависит от набора умений, которыми овладел человек, чтобы взаимодействовать с миром. Наконец, в-четвертых, играет роль способность пустить их в ход. Допустим, человеку требовалось, хотелось, мечталось или думалось одно, а он получил нечто другое. Значит, он просто не дотянул в своих познаниях до требуемого уровня, или же у него нет нужных навыков, чтобы сделать требуемое. Насколько он не дотянул, настолько и недополучил – К первой причине не дотянул в качестве условия относится и способность или неспособность беспристрастно, без иллюзий, оценить, может ли жизнь дать то, чего некто требует или хочет. Не исключено, что как раз не может или может, но не в том объеме или не в те сроки. Однако во внутреннем мире человека не было средств взвесить все «за» и «против» и вычислить реальный шанс. Кроме того, надо учесть и такой вариант. Жизнь могла дать желаемое, но человек не разглядел свой шанс, потому что не научился хорошо распознавать ситуации, то есть взглянуть на них под углом, откуда шанс виден. «Эх, если бы!» или «Да знай я тогда, что...» Говоришь себе обычно тогда, когда время спустя узнаешь то, чего не знал в нужный момент и что помогло бы увидеть упущенное... Впрочем, нередко неопознанный шанс так и остается неопознанным, а ведь требовалось всего лишь чуть-чуть сместить угол зрения. Но откуда было знать, что желаемое упущено? Просто потому, что не хватило нужных знаний. Будь они во внутреннем мире, так человек наверняка заметил бы свой шанс, если, конечно, ничто не затуманило бы его взгляд. Хочу, однако, кое-что пояснить. Если в отношениях с людьми вы прибегаете к силе или уловкам, потому что иначе желаемого не достичь, то это не что иное, как давление на них, пусть, мол, поступятся собственными понятиями. Ведь если бы вы сошлись в мнениях, то сила и уловки не потребовались бы. Зачем они при таком согласии? Зачем давить на кого-то, если он и так готов сделать требуемое? Своим давлением вы нарушаете его внутреннее равновесие, и обычно он постарается вернуть его путем какой-нибудь отместки. Так что, рано или поздно, готовьтесь. Кстати, хотел бы упомянуть об одном общем выводе, о человеческой натуре, поскольку он касается темы нашего разговора. Люди в большинстве своем всю жизнь стараются изменить, а точнее подогнать то, что вокруг под уклад своего внутреннего мира, а надо всего-навсего изменить свой взгляд на то, что вокруг тогда и оно в их восприятии изменится. Рассмотрим теперь вторую причину, то есть, когда нет нужных навыков, чтобы сделать требуемое, ведь можно и самый подходящий алгоритм действий разглядеть недоступность желаемого оценить беспристрастно но отсюда еще не следует что у человека хватит мастерства выполнить намеченное не исключено что он либо недооценит свой уровень навыков которые потребуются именно для данного случая то есть решит, что на большее не способен либо переоценит его кроме того даже если уровень подходящий не исключены помехи помните что говорилось о понятиях и страхах. Да, эти барьеры или сдерживающие силы не дадут выполнить намеченное как следует. Человек может догадываться о том, что такие понятия и страхи у него есть, но он может и не подозревать о них, то есть они абсолютно подсознательные. Под подсознательными я имею в виду любые ощущения, которые не поддаются непосредственному сознательному анализу. Допустим, человек боится войти в воду. Он может знать, что у него водобоязнь, но совершенно не помнить о неприятном случае, который был связан у него с купанием. Поэтому он не может объяснить, почему боится этого действия. Обратите внимание, что припоминание и воспоминание совсем не одно и то же, и очень важно отличать одно от другого. Воспоминания – это то, чем становится все пережитое, способной же специальной памяти – воспоминания. Одни воспоминания вызвать нетрудно, потому что каналы связи с ними, где бы они ни хранились, от частого употребления стали протуренными дорожками. Иначе говоря, человек помнит, как припомнить такие воспоминания. Но масса других воспоминаний уходит в подсознание – Это воспоминание, вызывать которое человек, разучился. Почему? Потому что либо дорожки к ним заросли, либо он просто так до конца и не понял, что же именно прежде всего уловили тогда его органы чувств. Но дело даже не в этом, а в другом. Ничто из попавшего во внутренний мир не исчезает бесследно и не перестает существовать только потому, что человек этого не помнит. Одни могут припомнить какой-нибудь случай, а другие нет. Одни способны специально вызвать в памяти какое-нибудь понятие, которое им прививали в детстве, а другие нет. Эти составляющие внутреннего мира в любом случае скажутся на поведении человека, так что слабая память или забвение им не помеха, как и физическое течение времени. Конечно, способность припоминать с годами ослабевает, но они не влияют на электрический заряд, качество энергии и силу его эмоциональной окраски. Так старинное изречение «время – лучший лекарь» к внутреннему миру не относится. Время лечит телесные раны, поскольку тело – это часть физической действительности, где «все течет, все изменяется». Но время невластно над воспоминаниями, которые хранятся во внутреннем мире, ведь он состоит не из физической материи, а из хранимой энергии, а она со временем не меняется. Душевные раны, отрицательно заряженная энергия внутреннего мира, сами собой не залечиваются, их надо уметь изживать или превращать во что-то другое. Людям кажется, что время лечит раны, потому что с годами, проходя через все новые ситуации, они либо невольно расстаются со старой болью, либо сооружают оборонительную линию из понятий, которыми отгораживаются от нее. Вообще от бесконечной, казалось бы, способности человека твердить «нет, мне не больно» и скрывать следы душевных ран – Они становятся почти неуловимыми. С телесными ранами такого не получится, ведь пострадавшему почти всегда известно, когда и как он повредил себе что-нибудь. Если кто-то сломал ногу, значит, он не сможет ходить и волей-неволей узнает о переломе. Если кость плохо срастется, то и это обнаружится, ведь тогда походка у человека изменится. Он начнет, например, хромать, ему будет больно ходить и так далее. Иное дело – раны душевные. Они не так бросаются в глаза. Их выдают недовольство и душевная боль, которая раз за разом переживает человек. Но он может отгородиться от этих сигналов, которые посылает его собственная отрицательно заряженная энергия, подгонит свои понятия под нужный вывод – Вот и убедил себя, будто страдает не по своей вине. Почему я особо выделяю этот момент? Потому что, по моим наблюдениям, большинству людей с трудом верится, что их детские происшествия могут все еще сказываться на их нынешних поступках и отношении к жизни. Но подумайте сами, разве может быть иначе, если все пережитое становится составляющей нашего внутреннего мира? А в сумме составляющая становится внутренней причиной нашего отношения к внешнему миру. Но, повторяю, при этом человек может, например, бояться чего-то, но не помнить, отчего он стал бояться этого. Более того, от него даже не требуется открыто признаться себе в том, что в нем засел такой страх, ведь это ощущение можно всегда – приписать чему-то другому или заглушить мысль о нем вином либо наркотиками. Но как бы человек не старался гнать прочь свои внутренние ощущения, они по-прежнему при нем, иначе чему он так упорно противостоит? Страх остается, ведь энергия, воспоминания о каком-то случае заставит почувствовать его. Хочет человек вспоминать или нет, откуда взялся этот страх, уже неважно. Воспоминания, понятие и ассоциативные связи не вытравить ни временем, ни алкоголем, ни наркотиками, ни попыткой загнать куда-нибудь в подсознание, которое поможет не осознавать их. Они продолжат свое действие в качестве источника энергии для многих наших занятий. Они скажутся и в том, как мы собираем и отбираем информацию извне, и в том, как поступаем. Так может продолжаться вообще всю жизнь, если, конечно, не научиться справляться с ними. Вы никогда не задумывались над тем, почему было так тяжело расстаться с какой-нибудь вредной привычкой – Или, например, почему бывает так трудно выполнить какой-нибудь хорошо продуманный план, который вы просто обязаны были выполнить? Да, виноваты они, те самые, что засели внутри и не дают хода вашим намерениям. Намерение сделать что-то – это еще не убеждение. Иными словами, намерения бывают разные. Одним наши понятия воспоминания и ассоциативные связи командует «вперед», А другим говорят «стоп». Когда есть одобрение изнутри, то все идет как бы само собой. В самом деле, с чем бороться, если намерение в ладу – с понятиями, воспоминаниями и ассоциативными связями? Другое дело, когда не в ладу. Тогда выполнение намеченного превращается в борьбу. Тогда человек не может сосредоточиться, легко отвлекается и делает ошибки, которые в народе называются дурацкими. Возьмем такой пример. Некий курильщик пришел к выводу, что курить вредно, и он дал себе слово бросить вредную привычку. Каково его намерение? Стать некурящим. Но едва он выкурил последнюю сигарету, его понятия уже нашептывают ему «ты же курильщик, ну и кури себе». В конце концов, эти нашептывания доведут его до соблазна потянуться к пачке сигарет, и он не устоит, возьмет и закурит. Налицо классический пример борьбы намерения с понятиями, причем не просто борьбы, ему во внутреннем мире вообще не на что опереться, ведь там нет опорного понятия, которое шепнуло бы ему «ты не курящий». Откуда же взять энергию на привычку «не курить»? Ее придется черпать из сознательного желания переделать себя вне курящего. Но оно не может в раз перечеркнуть всю энергию понятий, которые укоренились за долгие годы курения. Им еще с лихвой хватит этой энергии, чтобы управлять его сознательным вниманием. Его взгляд и мысли тянутся к пачке сигарет. И поведением он взял-таки сигарету и закурил. Ну а если внутренняя опора, понятие воспоминания и ассоциативные связи для намерения имеются, тогда все выйдет легко. Не всегда. Помешать выполнить намеченное могут прочие недовольные им понятия, чаще всего напрямую противостоят какие-нибудь подсознательные или забытые понятия, в результате делаются пресловутые дурацкие ошибки. Отличный тому пример – рыночная торговля. Сколько людей тратят уйму времени, сил и денег, чтобы стать трейдерами? А сколько они учатся рыночному делу? За такие рыночные познания, даже стоящие на одной ступени с ними, удостаивают их самых высоких оценок. Однако на практике они так и не могут провести сделку грамотно или по плану. Трейдеры такого рода умеют стабильно день за днем, делать деньги, но рано или поздно, достигнув какого-то предела, они быстро за одну-две сделки спускают выигранные. Они словно сначала поднимаются в гору, а затем, достигнув пика, летят с нее кувырком. Оказавшись у подножия рыночной горы, неудачники начинают новое восхождение в привычном для них духе, и история повторяется. Она — Повторяется не случайно. В чем причина? Разве в каждом из таких случаев у этих людей не было для победы действенной, пригодной тактики? Конечно, была, и явно были очень четкие понятия, которые могли служить опорой в торговом деле, но трейдеры все же оплошали, они не выявили и не искоренили массу других понятий и сознательных, и подсознательных, которые напрямую противились затее торговать или зарабатывать рыночной торговлей. В их числе, например, многие понятия, связанные с религиозным воспитанием. Уж эти точно скажут – твердое «нет» вообще всей идеей спекуляции, то есть наживы. А чем торговля не нажива? Там тоже берешь деньги, а взамен ничего не даешь. Но так поступать нельзя – говорят многие религиозные учения. А вот другой типичный пример, он связан с сильнодействующими этическими соображениями о труде. Большинство людей воспитано в духе жестких понятий о том, что считать работой, а что нет, и щепетельного отношения к тому, каким способом заработаны деньги. Понятно, что торговля также плохо вписывается в большинство этих понятий. Значит, при всем совершенстве торговой тактики, трейдер уже самим фактом торговли потревожит покой всякого понятия, которое на дух не принимает торговлю ни как достойное занятие, ни как способ зарабатывать деньги. В итоге… Подавленная энергия, которая накапливается в этих противоборствующих понятиях, доведет трейдер до такого состояния, что он вдруг начнет отклоняться от собственных торговых правил или намерения делать деньги. Нередко он даже чувствует, что вот-вот сделает торговую ошибку и спокойно себе ошибается. Почему? Он обезволил и не может остановить себя, а если и остановит, то не сразу – а лишь проиграв прежде столько, сколько нужно, чтобы восстановить равновесие в своем внутреннем мире. Тот, кто в таких ситуациях не понимает, что с ним происходит, может почувствовать себя слабаком, если начнет судить себя строго. Кого-то, возможно, одолеют беспомощность и страх. Ведь страшно, когда, похоже, не имеешь власти над некими неопознанными внутренними силами, а они над тобой имеют. В чем дело, неясно. Как с этим бороться, тоже неясно. Как быть? Большинство старается поставить внутренние барьеры. Может, хоть они удержат эти силы, не дадут вмешаться, но барьеры, конечно, не помогают, отчего положение пугает еще больше. И, увы, настает черед алкоголя и наркотиков. Возьмем, к примеру, алкоголика. Он ведь признает, что он пьющий. Первая причина злоупотребления – попытка отмежеваться от этих внутренних сил, над которыми у него, как ему кажется, нет власти. Но чем сильнее он отгораживается, тем сильнее они давят, и тем больше приходится пить, чтобы отгородиться. Но чем больше он пьет, тем хуже становится для него все вокруг, ведь оно – отражение его внутреннего мира. В конце концов, или все вокруг, или его собственное тело, или то и другое вместе становится до того плохи, что он больше не в силах скрывать свое истинное состояние. «Да, я алкоголик, и мне пора заняться собой», – признается он. Да, мне пора заняться тем, от чего я и начал пить, читаем мы в подтексте сказанного. Каков же общий вывод? Можно научиться забывать болезненные воспоминания или не обращать внимания на понятия, которые есть во внутреннем мире и которые не поддерживают наши намерения, но отсюда еще не следует, что они от этого станут слабее влиять тем или иным образом на наше поведение. Хотите изменить нежелательное для вас поведение? Тогда измените внутреннюю силу этого поведения. Снять путы страха, исцелив душевные раны, сменив одно понятие на другое, обратное ему или вообще удалив его – вот то, чему надо поучиться. А для этого нужно уметь управлять энергией внутреннего мира. Зная люди способ управлять своими понятиями, воспоминаниями и ассоциативными связями, так у них, во-первых, не начались бы циклы вынужденного осознания, о которых говорилось раньше. На данный момент мы с вами вывели три группы сил, которые постоянно действуют в нашей жизни. Первая группа – это все внешние силы, которые могут выступать в роли причины какого-то явления – а мы, люди, испытываем на себе его следствие. Некоторые из этих сил нам отчасти знакомы, а некоторые нет. Насколько человек их изучил и понял, насколько применяет в жизни эти знания, настолько он и остается ею доволен, когда старается удовлетворить свои потребности и достичь целей. В число всех этих внешних сил входят и все, то есть и знакомые нам, и незнакомые, силы перемен, Это силы, которые автоматически изменяют все, что состоит из атомов и молекул. В результате, рано или поздно, знания, которые у нас все-таки есть, устаревают. Так стул, на котором вы сидите, читая мою книгу, день ото дня ветшает. Рано или поздно он уже не сможет выдерживать ничей вес, и тогда ваше понятие о его прочности устареет. Ко второй группе относятся глубинные внутренние силы, любопытство и тяги к каким-либо привлекательным для человека предметам. Это они побуждают его открывать и познавать мир, действовать, причем, похоже, по заданному плану. Так у каждого есть нечто, к чему у него обнаруживается природная тяга. Ему интересно знать это или научиться делать это. Вокруг имеется много другого, которое тоже можно познать, но нет к другому природной тяги. Допустим, кто-то всегда хотел быть музыкантом, пожарным, актером или врачом. И он верный своему призванию становится тем, кем мечтал, отчего очень доволен жизнью. Но если обстоятельства приведут человека туда, куда его совершенно не влечет, то он будет ощущать некую пустоту словно ему чего-то в жизни не хватает. Вообще это ощущение очень трудно выразить словами. Но кого и к чему влечет? Корни природного любопытства и страсти тянутся в самые глубины бытия. Это очень мощные силы-стимулы проявить себя. Они побуждают человека воплотить в жизнь плод своего воображения или стремиться к предмету своих интересов. В таких случаях человек нередко наталкивается на сопротивление внешних сил, как, впрочем, и внутренних, в виде привитых понятий. В третью группу входят понятия «воспоминания» и «ассоциативные связи». Они, как и силы любопытства и страсти, относятся к составляющим внутреннего мира, но появляются исключительно вследствие какого-то общения с внешним миром. Иное дело силы любопытства и страсти. Они врожденные и, похоже, заданы либо на духовном уровне, либо на генетическом. Одни понятия воспоминания и ассоциативные связи служат хорошим подспорьем, помогая успешно справляться с жизнью и быть более-менее довольным ею. Другие же, и их немало, наоборот, несут с собой неудачи, боль и недовольство, потому что они дают человеку расширить рамки уже познанного и проявить природное любопытство. Иными словами, они, в частности, мешают внутреннему росту человека. Но раз без взаимодействия с внешним миром не обойтись, иначе как удовлетворить свои потребности и достичь целей, то надо подумать, как добиться большего удовлетворения от жизни. Путь к решению очевиден, больше узнать о характере этих сил и лучше в них разбираться. Значит, нужно постоянно учиться. Единственное, что может действительно помешать человеку постигать внешние силы, это его внутренние силы в виде понятий, воспоминаний и ассоциативных связей. Это они, накапливаясь, подавляют природное любопытство человека, порою свертывая всякое обучение «вообще». Вы, наверное, слышали поговорку о том, что на старости лет не переучишься. В ней, конечно, есть доля правды, хотя точнее было бы сказать, на старости лет переучиваться не станешь. Чувствуете разницу? Все дело в сопротивлении и отказе от всего нового, а не в возрастных способностях. Научиться Но чему-то новому можно в любом возрасте. «Да ну, зачем?» «Я и так знаю все, что мне надо», — думает кто-нибудь под давлением всех своих познаний и опыта, которым вполне доверяет. Понятно, что последствия такого отношения к жизни могут быть и нередко бывают катастрофическими. Заставить упрямца передумать может только настоящая беда или один провал за другим. Тогда он согласится, что корень его бед в том, что он не желает хоть в чем-то переделать себя. Конечно, недуг других виден невооруженным глазом, но как бы распознать его в себе? Только не говорите, что в вас его нет. Он есть у каждого, потому что у каждого есть понятия, воспоминания и ассоциативные связи, а он – плоды их работы с информацией. Чтобы учиться не переставая, нужно научиться приспосабливаться. Для этого нужно овладеть особыми психологическими приемами. С их помощью можно так управлять своими мыслями, что они улучшат, подправят, заменят или изменят полярность, электрический заряд различных составляющих внутреннего мира. Речь идет о тех из них, которые скобывают или замедляют восприятие и действия человека, мешая ему достичь большей гармонии с жизнью. Дав себе приказ приспособиться, человек приходит в состоянии готовности учиться, как удовлетворять свои потребности и достигать целей все успешнее. Заметьте, в их числе и потребность изучать предмет, вызывающий любопытство и страсть. Эту охоту тоже отбивают понятия, воспоминания и ассоциативные связи. Чтобы приспосабливаться, нужно выбрать путь непротивления учебе и переменам. Для этого нужна готовность выйти за рамки мышления, ограниченного понятиями, воспоминаниями и ассоциативными связями. Кроме того, нужна готовность овладеть наукой управлять энергией внутреннего мира. Тогда можно избавиться от отрицательных последствий болезненных воспоминаний. Научитесь менять знак болезненного воспоминания на обратный, и оно перестанет быть болезненным. Если отрицательно заряженное воспоминание разрядить, то есть лишить этой энергии, оно не сможет больше наводить страх. Страх всегда ограничивает выбор вариантов, которые со стороны видятся возможными, ведь он направляет все наше внимание в одно русло, к объекту страха. И что в конечном итоге? Человек устраивает сам для себя то, чего как раз старался избежать. Заметьте, что менять полярность воспоминания еще не значит изменить его картину. Иными словами, пережитое, не забыто, его можно и впредь использовать как часть своего ассортимента знаний о жизни. Меняя качество энергии воспоминания с отрицательной на положительную, мы лишаем ее возможности наводить страх – чем открываем себе доступ ко всем остальным вариантам решения, которые предлагает данная ситуация. Хорошо, когда желание изменить себя появляется не от отчаяния, а по каким-нибудь другим причинам. Иными словами, хорошо, когда человек научился понимать, каких знаний ему не хватает, задолго до того, как жизнь доведет его до отчаяния. Но как это сделать? Нужно ввести в свой внутренний мир три отправных и опорных пункта. Они помогут поддерживать дипломатические отношения с внешним миром. Кроме того, они зарядят ваше желание энергией, которая сработает как пусковой механизм этого желания, а его движущей силой станут потом ощущаемые перемены к лучшему. Итак, пункт номер один. Вы еще не познали все, что надо. В результате... Всегда найдутся неведомые силы, для которых вы станете объектом действия. Надолго ли? Во всяком случае, пока не постигнете внешний мир настолько глубоко что сможете разом воспринимать все происходящее вокруг. Следовательно, человек должен быть вечным, учеником природы, от первого вздоха до последнего, ведь уровень его интеллекта пока не позволяет разом воспринимать всю информацию, которая поступает на данный момент отовсюду. Так что, пока из всего ее потока невольно приходится выбирать для себя то, что подстать собственным понятием. Пункт номер два сложившиеся у вас понятия могут оказаться малопригодными для того чтобы удовлетворить себя в достаточной мере как сложились ваши понятия под чьим-то нажимом то есть под давлением внешней силы или добровольно то есть под действием внутренней силы в образе любопытства или страсти роли не играет пункт номер три Все познанное вами, оставаясь пригодным и служа вам верной службой, тем не менее, тоже подлежит изменению, потому что меняется жизнь. Иначе говоря, зачастую не исключено, что из-за новых знаний, а они нужны, чтобы стать довольнее и счастливее, Придется частично заменить или полностью запарковать старое знание. Отказаться менять уже познанное – это, в общем, все равно, что заявить «я и так знаю все, что только можно, мне больше учиться не надо». Надо или нет – определить нетрудно. Тот, кому приспосабливаться незачем, был бы вечно всем доволен. Малейшее недовольство от взаимодействия с внешним миром и есть признак того, что надо чему-то поучиться.